Глава двадцать седьмая. Мне не страшно, мне не страшно. Зубы отстукивали мелкую дробь, и единственное, чего сейчас он хотел больше всего — все вернуть назад, обратить вспять и больше никогда не вспоминать. Ни жуткий подвал с вонючей канализацией, ни колодец Моцарта, ни драку за углом школы и трех амбалов с каменными лицами, избивающими лучшего друга. не страшные голоса. Их, несомненно, привел Шкет. Видимо, они все же искали его. Рыскали по дворам и спрашивали у местной шпаны, где найти мальчишку, что бросился защищать слабоумного увольня. Про они не в курсе. Звуки шагов, раздававшиеся будто совсем рядом, было просто эхом. Если бы знали, уже бы вырвали бы все двери. В этом Витя не сомневался. Что-то пробежало по спине под курткой, сверху вниз. Он дернулся и чуть не закричал. Запустив руку под рубашку, Витя готов был сорвать с себя одежду, коснись пальцы чего-нибудь мягкого и пушистого. Но это была всего лишь безобидная капелька пота. Облегченно вздохнув, он вытер испарину с олба и понял, что очень хочет пить. Во рту пересохло. Он не мог собраться, сконцентрироваться на происходящем. Мысли перескакивали с одной на другую, рисуя жуткие картины. «Наверняка сейчас кто-то из бандитов стоит перед его квартирой и жмет, не переставая на дребезжащий звонок. Дома никого нет. Тетя Оля тоже на работе. Вряд ли, конечно, они станут ломать дверь. Это слишком опасно. Но если он им действительно нужен, парни будут караулить его до конца». «А это значит...» «Вечером, когда придет мама, она так или иначе столкнется с ними». с кем-то из них, возможно, сразу со всеми тремя. И тогда Витя похолодел. Ей грозит опасность. Перед глазами возникла картина драки и тройка оскаленных лиц за углом школы. Они не остановятся ни перед чем. Когда бандиты сообразят и наведут справки, в какой больнице лежит шершень, придут и к нему. Вряд ли его друга кто-то охраняет. А что могут сделать молодые сестрички в палате? Витя представил, как эти парни молча пытают Влада, беспомощно лежащего на больничной кровати с подключенным аппаратом искусственного дыхания. Перекрывают подачу кислорода, и лицо шершня поначалу спокойное, безмятежное, начинает синеть, губы дрожат, руки вздрагивают, начинают метаться по кровати, и потом он весь бьется в конвульсиях. Витя стало жутко. Маме можно позвонить по дороге из автомата, предупредить. Но о чем? Мама на меня напали, а шершень в реанимации. Бандиты стоят возле дверей нашей квартиры, поэтому переночуй где-нибудь. На затылке зашевелились волосы от страха. Он должен опередить бандитов, найти шершня первым. Его друг знает, что делать. В этом ведь я был почему-то уверен. Прислушавшись к звенящей вокруг тишине, он протянул руку, нащупал выключатель. Желтый туслый свет вырвал его из темноты. Стало чуть веселее. Нужно решаться. Витя оглянулся. Мама наверняка уже сдала магнитофон. Комиссионка находилась в торце прачечного комбината. Витя любил туда ездить и глазеть на прилавке Отечественные импортные телевизоры, магнитофоны, калькуляторы и прочую технику. И даже... Последний раз, когда он был в магазине под вывеской «Москомиссион Торг», на витрине красовался персональный компьютер «Агат-7» по цене 3900 рублей. За такую сумму можно было купить подержанную машину. Но компьютер... Это было что-то из области фантастики. Днем его включали и ставили интересную игру, в которой космический корабль лазерными лучами сбивал наседающих пришельцев. Витя часами мог стоять и наблюдать за этим действием. На стене коморки он заметил холщовый карман зеленого цвета. Из него торчало горлышко армейской фляги. У отца была похоже, подумал он. Витя потянул за цепочку на крышке, достал флягу и встряхнул перед носом. Она оказалась почти полной. Открутив крышку, принюхался. «Похоже на чай», — Витя улыбнулся. Какой же шершень молодец, даже питье предусмотрел. Чуть кисловатый и терпкий шиповниковый настой — как раз то, что сейчас было нужно. Он сделал несколько глотков, завинтил крышку и, подумав, сунул флягу в портфель. Пригодится. Затем вновь прислушался. Кажется, мимо подъезда проехала машина, и опять все стихло. Он медленно отодвинул засов, тяжелый и мощный, будто предусмотренный как раз для таких случаев. Оглянулся напоследок и выключил свет. «Дверь», — подумал он, — «дверь в изголовье топчена. Что за ней?» Он хотел было проверить, но потом решил, что времени нет. в «Следующий раз». Маленькими шажками, двигаясь в полной темноте, лишь слегка подсвечиваемый серыми тенями из слуховых окошек, Витя поднялся наверх. Каждый раз, когда до его слуха долетали обрывки фраз или стук шагов, он замирал. ощущая, как под курткой глухо вздрагивает сердце. Ему казалось, что бьется оно на весь подъезд, и жалел, что так и не попробовал методику остановки сердца по методу индийских йогов. Он видел это в клубе путешественников Юрия Сенкевича, где совершенно черные люди, с торчащими наружу ребрами, благодаря концентрации и особому дыханию, научились замедлять биение, особо продвинутое, Даже останавливать сердце на несколько минут. Сейчас бы ему, ох, как пригодилось такое умение. Витя поднялся к двери, ведущей из подвала на улицу, и замер, прислушиваясь. Одним глазом он приглянул к маленькой щелке. Если кто-то из бандитов караулит на улице, ему придется бежать. Возможно, в потасовке они не слишком запомнили, как он выглядит. Витя открыл дверь, схватил портфель под мышку и быстрым шагом направился по дорожке, ведущей наискать через двор. За детской площадкой, состоящей из скрипучих качелей и странной песочницы, дорожка ныряла вниз, к серому зданию исследовательского института. Добравшись туда, можно было считать себя в безопасности. Пробежав сотню метров вдоль забора института, можно было сесть на автобус, идущий в центр, либо же направиться прямиком к станции метро. Сквозь узкую щелку он не заметил ничего подозрительного. У песочницы, видимо, что-то поправляя, молодая мама по пояс влезла в детскую коляску. Пара любопытных ворон, периодически взмахивая крыльями, прогуливались вдоль тротуара, поглядывая прямо на дверь, за которой он скрывался. Черные бусинки их глаз выглядели мерзко и отвратительно. Будь у него рогатка... — Сейчас! — Ноги понесли его вперед. Начав быстрым шагом, подстегиваемый адреналином, бьющим через край, Витя незаметно перешел на странное подпрыгивание, помесь бега и шага. «Эй!» — оклик раздался, когда он почти наполовину одолел тропинку через двор. «Погоди-ка, парень!» Не оглядываясь, Витя ускорил движение. «Не бойся, я просто спросить хочу, не знаешь где? Эй, ты, стой!» Витя бросился вперед. План провалился. Он ринулся к сетчатому забору института, перебросил портфель. С разбегу прыгнул на ограждение, поставив упором правую руку вниз. Солнышком перелетел через сетку и приземлился на ноги. Никогда раньше не получался у него этот трюк, особо ценимый в среде хулиганов. Витя схватил портфель и обернулся. Один из тех, кто держал шершня, находился в метрах пяти. Это был Долговязый с жуткой татуировкой на руке. Его перекошенное лицо не сулило ничего хорошего. На мгновение Витя застыл. Он увидел, как из его подъезда вышел здоровяк со шрамом на щеке и, заметив Долговязого, тоже ринулся в погоню. Витя ждал. Долговязый подбежал к забору и без раздумий начал перелазить, хватая растопыренными пальцами неподатливую сетку. «Стой, сопля!» — хрипел он. «Мы все равно тебя поймаем!» Витя услышал шорох чуть левее. Там в углу под навесом хранился хозяйственный инвентарь, доски, трубы. Мгновение спустя, когда долговязый взгромоздился на шатающийся забор, Витя ринулся к белой невзрачной двери, почти незаметной из-за угла навеса. Второй бугай добрался до забора, когда долговязый наконец сумел перекинуть ногу, Еще мгновение, и он окажется на этой стороне. «Фас — Фас! — крикнул Витя. — Черныш, фас! Шорох, который до этого был едва слышным, внезапно перерос в яростный скребущий звук. Витя юркнул по ступенькам двери черного входа. Краем глаза он заметил, как с левой стороны навеса показалась огромная оскаленная морда с подпалиной. Долговязый уже перелез забор, и в этот момент он увидел рвучегося к нему пса. «Шухер!» — заорал здоровяк. «Назад!» Но было поздно. Витя захлопнул дверь и бросился бежать по длинному темному коридору института. Здесь работала технологом мама-одноклассника пети Кривошеева. Иногда Петя приглашал его за компанию поиграть в настольный теннис на третьем этаже института. Витя редко отказывался. Во-первых, его манил сам институт своим внушительным и грозным видом. А во-вторых, где еще можно было найти настольный теннис поблизости? Черныш был суровым беспородным псом, охраняющим хозяйственный двор института. Никто и никогда из близлежащих дворов не испытывал терпения пса. Себе дороже. Впрочем, днем он не высовывался, и догадаться о его существовании было невозможно. Бедолага, который хотел унести что-нибудь с двора, Слишком поздно понимал, что нарушать закон не только плохо, но и больно. Позади раздался полный боли возглас. — Так тебе и надо, — прошептал Витя. Руки его мелко дрожали, и с поцарапанной забор ладони стекала тонкая стройка крови. Витя облизнул рану, остановился у железного шкафа, набитого макулатурой, оторвал кусочек газеты и приложил к руке. — До свадьбы заживет! — Оставалась небольшая проблема — выйти из института. В отсутствие Пети он мог вызвать подозрения у вахтера. По крайней мере, один из них, пожилой мужчина с выпученными глазами и круглой бородавкой на носу, был крайне злобным. Порой даже с Петей он не пускал их внутрь поиграть в теннис, пока за ними не спускалась мама товарища. Витя выскользнул из полуподвального коридора, оглянулся. Позади было тихо. Он попытался увидеть, кто сидит на вахте, но не смог. Придется действовать по обстоятельствам. Витя сделал пару вдохов, чтобы успокоить дыхание, и шагнул вперед. Бородавочник копался в журнале, а Витя заметил седой хохолок. Проскочить, пока он не видит. «Эй, мальчик, ты что тут делаешь?» Строгий окрик пригвоздил его к полу. В отчаянии Витя взглянул на доску почета, увидел фотографию мамы Кривошеева — Она улыбалась и даже вроде бы подмигивала. — Я... — промямлил Витя. — Там бандиты, — вдруг сказал он убежденно и выставил вперед ладонь, предварительно оторвав бумажку от раны. Запекшаяся царапина вновь открылась, и кровь заструилась по руке. Кустистые брови бородавочника поползли вверх. — Они... Они меня чуть не убили, — выпалил Витя. — Трое бандитов. Черныш остановил. Витя застонал. После прыжка через забор у него и вправду болели руки. Особенно та, которая послужила опорой. Она будто бы немного онемела. Упоминание черныша и кровь на руке застали бородавочника врасплох. Он хотел выгнать нарушителя. Но как теперь выгнать истекающего кровью пацана, который оповестил о возможном преступлении? Бородавочник вышел из своей будки, прислушался, и до него донесся отчетливый лай черныша. — Сиди здесь, я сейчас посмотрю, что там, — строго сказал вахтер и быстрым шагом направился по коридору. Витя уселся на стул, но ждать, разумеется, не собирался. Как только вахтер исчез из поля зрения, он придвинул себе толстый телефонный справочник, лежащий на стекле рядом с роговыми очками, нашел в алфавитном указателе детские больницы, отыскал нужный район, запомнил адрес и быстрым шагом вышел из института. Ему показалось, что с момента, как он покинул подвал, прошли уже сутки, хотя на самом деле минут двадцать, не больше. Он добежал до трамвайной остановки, юркнул в подошедшую тройку и прошел в самый конец, чтобы видеть удаляющийся институт с гигантской параболической антенной на крыше. Петя как-то говорил, что его мама ищет инопланетян и проектирует какие-то секретные устройства для этого. Никто не помчался за трамваем, но он отнюдь не почувствовал себя лучше, даже наоборот. Через пять остановок в левом по ходу движения окошки показались большие запыленные окна прачечного комбината. Ему показалось, что в одном из них он увидел маму, задумчиво сидящую за письменным столом. Витя инстинктивно дернулся к выходу. «Остановка прачечный комбинат», — произнесла вагонова, сжатая по громкоговорителю. Ему стоило огромного труда удержать себя на месте, глядя, как с шумом закрываются двери, отрезая путь к отступлению. Запустив руку в карман, он нащупал двадцать пять рублей, которые взял из деревянного ящичка в подвале перед выходом. Меньшего достоинства купюр там не было, ведь я поклялся положить деньги на место, если они ему не понадобятся. Но отправляться в дальнюю поездку с пятьюдесятью копейками в кармане... Он счел слишком рискованным делом А еще под коробкой с деньгами он обнаружил странный предмет черного цвета с серебристым ободком. Штука была в кожаном, довольно потертом чехле. Увесистый и ладно сделанный предмет напоминал... фонарик? Нет, это точно был не фонарик. Когда Витя взял чехол в руки, предмет выскользнул оттуда, словно скользкое мыло. У него душа ушла в пятки. Хорошо, что падение смягчилось множеством тряпок, тетрадей и проводов, находящихся в ящике. Круглая кнопка на предмете внизу не отзывалась на нажатие, так же, как и кнопки по бокам. Вероятно, какой-то импортный вольтметр Надо будет спросить у шершня, что это за штука такая. Промормотал он, глядя, как вошедшие пассажиры опускают монетки по три копейки в щель автомата и откручивает себе билеты. Трамвай проехал остановку «Пруды». За ними следовала школа милиции. Двери открылись, и в вагон зашла шумная компания молодых курсантов-милиционеров. Оживленные и веселые, они наперебой обсуждали предстоящий финал чемпионата СССР по футболу. «Корней, ты слышал, кого Садырин хочет поставить на место Крайнего?» Морозов сделал ему команду, он на все готовенькое пришел. «Сам ты наготовенькая! Зенит-чемпион!» Витя края уха слушал их разноголосую и очень эмоциональную речь. «Довольные, веселые ребята!» а «Главное, все они в безопасности, и даже понятия не имеют, что рядом...» Он замер. В переднюю дверь трамвая медленно поднялся взлохмаченный человек в измятом плаще. Несмотря на довольно прохладную погоду, шапки или шляпы на нем не было... ведь и редко доводилось видеть таких людей, разве что возле винноводочных магазинов, да и то. Выглядел он, как бомж в Америке, которых нередко показывали по телевизору, обличая западный образ жизни и трудности простых людей. Бормочая извинения, человек потеснил спорящих милиционеров, протиснулся между ними и, когда оказался в центре вагона, поднял голову. Взгляд его уперся в Витю. Трамвай закрыл двери и, покачиваясь, начал разгоняться. Мальчик почувствовал мерзкий холодок между лопаток. Сначала он даже не понял, кто стоит перед ним, но когда наконец до него дошло, ему стало еще хуже. Витя попытался отвести взгляд, но не смог. Это был почтальон Николай Степанович. Вчера его лицо Витя заметил сквозь запотевшее окошко милицейского уазика. Минута, в течение которой они смотрели друг на друга, показалась Вите вечностью. Затем Николай Степанович шагнул вперед, едва не упал на повороте, но один из милиционеров поддержал мужчину за локоть и даже спросил. «Вы хорошо себя чувствуете?» Николай Степанович сконфузился. «Простите, оступился». «Ничего страшного, здесь тройку всегда здорово мотает, лучше держитесь». Почтальон кивнул, выводил из кармана 3 копейки, оторвал талончик и подошел к замершему от ужаса Витя. — Привет! — сказал он хрипло-простуженным голосом. В его голосе отчетливо слышались нотки извинения и крайнего смущения. — Я... это... Он кивнул и пожал плечами. — Здравствуйте! — тихо сказал Витя. — Выбежать на следующий? — лихорадочно соображал мозг. — Но тогда до больницы слишком далеко... Есть вероятность, что бандиты идут следом, выслеживая его на такси. — Ты не бойся, — сказал почтальон. — Я ничего не делал. Меня отпустили вот. Просто шел там рядом, помог тете Ольге Викторовне. И вот Витя кивнул, посмотрел на Николая Степановича, в глазах которого стояли слезы. И вдруг ему стало ужасно жалко этого маленького застенчивого человека — Тетя Оля его отвергла, это уже ни для кого не было секретом. И вот еще и арестовали, да не просто так, а по жуткому подозрению. Витя подался вперед и решился. Ему нужна была помощь взрослого, иначе он не знал, что делать. Николай Степанович, почтальон поднял глаза, одна лямка его пустой сумки упала, вторая еле-еле держалась на хлипком плече. «За мной гонятся бандиты. Они избили моего друга, шешня Вы знаете Влада. Он сейчас в больнице, в реанимации. Я... Я не знаю, что мне делать. Они придут к нему и будут пытать, потому что хотят что-то получить от него». Витя вытер тыльной стороной ладони набежавшую слезу. «Я должен предупредить его. Помочь!» Он посмотрел на поредевшую стайку курсантов, продолжающих спорить о чемпионате. Но ведь меня даже не пустят в больницу. Николай Степанович поправил сумку. Витя подумал, что сейчас он обернется и крикнет милиционерам. — Ребята, вместо того, чтобы обсуждать футбол, помогите лучше мальчику и его другу. За ними гонятся бандиты. Но вместо этого он положил Витя руку на плечо, наклонился и прошептал. Несколько дней назад я видел, как утром за Владом шли какие-то парни, Я не придал этому значения, хотя они показались мне странными, нездешними Вчера вечером один из них стоял под деревьями в роще. Я видел его там, такой высокий, дылда. Изумленный Витя кивнул. «Да, у него еще на руке это, как у зэков, татуировка черепом». «Татуировка черепом? Это не зэки». Николай Степанович покачал головой. «Это куда опаснее». «Когда это случилось когда увезли влада быстро спросил он сегодня они пришли ко мне домой шкет ведь ащуся мой одноклассник показал где я живу а ты тут причем почтальон оглянулся на никто на них не смотрел трамвай обогнул небольшой рынок на следующей остановке нужно было выходить я застал драку и помешал им потом приехала скорая милиция влада увезли Он был весь в крови и потерял сознание, а меня допрашивали, но я их никогда не видел раньше, так и сказал. А сегодня, когда они за мной погнались, я убежал через институт, там есть черный ход. Но Черныш схватил одного, Витя с тревогой глянул на травайную колею. Скорее всего, они тоже направляются в больницу. Черныш... Николай Степанович чуть заметно улыбнулся. «Если он схватит, то вряд ли просто так отпустит». Почталью он спохватился. «Иногда я заменяю Веру Никитишну на двадцатом участке. Это где больница. И ношу туда почту. Кажется, я знаю, как пройти к Владу. Идем». Они выскочили из открывшейся двери и направились быстрым шагом по дорожке, покрытой густым ковром осенних листьев. Неприметный автомобиль с затемненными стеклами остановился на остановке. Из него вышел человек в темном плаще, подошел к киоску «Союз Печать», попросил газету «Советский спорт», расплатился и сел обратно в машину. Некоторое время машина стояла на месте, потом резко тронулась с места, и через минуту никто бы и не вспомнил о ее существовании.